Голова 6. Рождение нового квартета. Кстати, вы знали, что медведи не убивают добычу прежде, чем её съесть? Они съедают её заживо. Поэтому стать жертвой медведя это особенно ужасная смерть. Ха. Обернувшись, зажала себе рот, услышав мои слова. Зачем ты решил поделиться этим фактом именно сейчас? Овозмутилась Кицуна Рафтале, молча кивнула. Да просто битва на эту мысль осленталкнула. Наши враги остались целыми и более-менее невредимыми, вернее, их тела. Мадракон вытащил из них души и съел живьём. Это уже не первый раз, когда он так делает. Я уже приказывал ему вытащить из врага душу, чтобы кое-что выяснить. И мадракон съел её, когда мы закончили. Сам я души без помощи рафтян видеть не должен, однако почему-то увидел на трансляции через зеркало. Ладно, вот теперь это Грас пришлось увидеть обед мадракона собственными глазами. Но что, герой считает? Как тебе битва? Могу только сказать, что ты мерзавец. И в этом моя сильная сторона. Кажется, тебе понравилось всякие оскорбления называть своими плюсами. Но я тебе не позволю сделать это своей фишкой. Какое же это достоинство? Я не вижу в мадраконе ничего хорошего. Но это действительно были никчамные людишки. Напомнил он. Меня тошнит от того, что в мире ещё есть подобные им. С этим не спорю. Я понимаю желание выжить, но настолько цепляться за жизнь, чтобы жертвовать своими товарищами это ненормально. А возможно, я бы смог так сделать только сразу после лживых обвинений, когда никому не доверял. И то не уверен. Могу точно сказать, что я бы никогда не предал друга, с которым разделил радости и горечь. Кстати, Мадракон, насчёт хэ Я одинаково ценю всех, кто внес вклад в победу надо мной. включая слепую тигреца. Значит, он всё-таки говорил про Атлу. И отсюда же следует, что он на самом деле ценит Кидзуну и её друзей. Я думаю, Атла не сильно бы обрадовалась, узнав об этом. Это почему? Мы вместе жили в твоём щите, так что мы родственные души. Возможно даже что эта слепая тигрец заразила меня этими чувствами к тебе. Никогда больше не намекай, что стал возвращён из-за Атлы. И вообще молчи. Не хочу больше говорить на эту тему. Шташ. Поняв, что разговор со мной окончен, мадракон повернулся к телам Рена номер два и его спутниц и начал читать какое-то заклинание. Вскоре тела наших врагов восстали с отсутствующим видом. А заопела лисия. Я тоже испугался. Свежие зомби. Эй, передо мной даже имена появились как у монстров. Пока мы с лисией тыкали в них пальцами, Кетзон нахмурилась и пробормотал: "Многие авантиéristы, проигравшие в битве с магическим драконом, превращались в таких зомби и нападали на других людей. А, с одной стороны, безотходное производство, а с другой, а разве нормально, что мадракон так делает? Не беспокойтесь. Я не буду приказывать им нападать на незваных гостей. Вместо этого они займутся пачинкой замка. Получается, эти зомби будут восстанавливать логово мадракона." пока окончательно не исследут. в эту секунду я окончательно перестал понимать, стоило ли делать Модракона своим союзникам. Как я могу не беспокоиться после таких слов? Нафуми, это всё-таки Модракон, не забыл? Напомнила Грас. Хм. Да уж, этот дракон куда опаснее Гелио. во многих отношениях. Нельзя забывать, что даже влюблённый он остался со владыкой монстров. Они ведь следовали принципу права сильного, не так ли? Почему тебя так волнует судьба этих выскочек? В словах Модракона есть здравый смысл. Победитель получает всё, а проигравший? Вообще, основная разница между людьми и монстрами для меня в том, что я как человек всегда стараюсь принимать сторону людей. Но даже я не могу проникнуться сочувствием к людям из авангарда волны, которые, несмотря на вишу над миром угрозу, твёрдо убеждены в собственной непогрешимости и охотятся на героев. Но вообще, люди ведь тоже пользуются такой магией. В играх я нередко встречал такой класс, как некромант. Да, ты неплохо содремлян герой, счита. Просто я помню, что Кё занимался похожими вещами. Предыдущий обладатель кланового зеркала тоже пользовался телами мертвецов. Я не буду говорить, что это однозначно плохо, но всё-таки не уверен, что нам стоит доводить до такого. Кстати говоря, тела, оставленные в местах, пронизанных плотной маной, сами со временем превращаются в зомби, даже если их похоронить. И поскольку я хозяин этой земли, все они слушаются меня. А, тут тут такое происходит. Вот я и познакомился с ещё одним неприятным явлением параллельных миров. И всё равно это не повод играть с телами мертвецов. заметила Китзона. Хе. Я с самого начала осознавал, что тебе меня не понять, ответил Мадракон, уставившись на неё. Давайте вы будете вести философские споры после того, как закончатся волны, ладно? Да и в зомби нет ничего такого ужасного. Фарекрас, на герой считает, мне так нравится твоя решимость. Но-но, ну -ну. Кетзуна, ты ведь жаловалась на состояние замка. Вот и смирись. Люди тоже хороши. После победы над мадраконом они устраивали набеги на замок, пытаясь присоединить его к своим странам, так что однозначно правых в этой истории нет. Люди умудряются сражаться друг с другом даже без внешнего влияния. Как ни крути, Правила игры определяются лишь её участниками. Если хочешь возразить, будь готов продемонстрировать свою силу. А обывателям остаётся лишь решить, следовать ли правилам. Вот почему Милораммарк, некогда угрожавший герою щита, в конце концов решил признать его полноправным героем. Эх, видимо, придётся смириться. Протянула Китзона. Нам придётся менять этот мир постепенно, Китзона. Утешила её Грас. Ицки обычно в такие моменты рассуждает о справедливости, но на этот раз он почти не реагировал. Переведя взгляд, я увидел, что он стоит задумчивым видом. На чьей стороне справедливость, понять очень трудно. Да ведь, Алисия-сан. Ха. Алисия, конечно, услышала вопрос, но до сих пор не пришла в себя после воскрешения рана номер 2. Шташ, это происшествие несколько отвлекло нас. Но давайте вернёмся к работе. сказало Мадракон и повернулся к квартету. Мы пришли сюда ради сокровища Мадракона и поиска реликвии в духе Кутонора. Квартет, вернее, трое из его участников учтиво поклонился Мадракону. Хотя это герои и их спутники, вы должны считать их моими почётными гостями. Есть. Возможно, вам будет неприятно с этим смириться, но мир может погибнуть, если мы не объединим усилия с героями. Вы должны осознать всю тяжесть положения. Если, Если вам будет угодно. угодно. Почему квартет слегка дрожит? Или мне кажется? Что ж, а теперь вопрос. Почему вы не откликнулись на мой призыв, как только я появился на своей земле? Квартьот дружно вздрогнул и принял испуганный вид. Господин, мы ощутили ваше присутствие в нескольких местах сразу и не могли понять, которое из них настоящее. Они ощутили несколько мадраконов? Впрочем, он ведь император драконов. После поражения Кетзоне, осколки его ядра разошлись по миру, поэтому ничего удивительного в том, что все они могли ощущаться как отдельные драконы. Я даже думаю, что некоторые фрагменты прячутся у друзей Кетзоне. Понятно Что ж, это разумное оправдание. Однако Мадракон поднял руку, и квартет скорчился от внезапно ударившей в них молнии. Мадракон зачитал заклинание презрительным тоном и бросил его в от боли квартет. Кажется, нынешний квартет меня недостаточно уважает. Помните, кто даёт вам силу и возлагает на вас ответственность? Судя по взглям на лоббу мадракона, он всерьёз разозлился. Меня его злость не пугает, но забавно видеть, как вокруг него буквально пляшут искры. Подумать только, что владыка ветра Кофелика не отзовётся на мой призыв. Вы нашли новый способ разочаровать меня. Господин, Господин Мадракон, пощади! пощади! взмолился квартет. Они с нами не конфликтовали, а владыка земли даже поприветствовал меня, так что попробую им помочь. Если они ощутили тебя в нескольких местах, возможно, обладатель гарпуна и его люди ставят опыты над фрагментом твоего ядра. И это очень плохо. Модракон вслед за мной представил, что это значит, и отвлёкся от пытки квартета Действительно, эти мерзавцы уже сотворили искажённого монстра, а теперь вершат свои тёмные дела над моим ядром. Да, это похоже на правду. Но это только предположение. Тем не менее, следует всегда ожидать худшего. Хм, ладно. Пожалуй, с вас хватит наказания за эту оплошность». Спасибо, Спасибо за милосердие, господин Мудракон. Мудракон. Квартет встал и снова поклонился. Однако Куфилика, которая не откликнулась на мой призыв, я всё равно приговариваю к казни. Даже смерть не должна была помешать ей откликнуться. Получается, она сознательно меня игнорирует. и следовательно не уважает. За я исключаю нынешнюю куфелеку из квартета. Затем Мадракон прочитал ещё одно заклинание, и одна из четырёх магических диаграмм тронного зала разбилась. В руке Мадракона появился кристалл. Как, как скажете, скажете. кивнул. Она пыталась сопротивляться, но я создатель её силы. Если она надеялась удержать её у себя, то зря. Я самый искусный маг среди императоров драконов. Поэтому поэт она не думает, что сможет от меня убежать. «О чем это он? Куфелика не хотела отдавать силу? Мадракон посмотрел на кристалл с чувством выполненного долга. Хм, что бы мне с этим сделать? Ага. Он почесал подбородок, затем посмотрел на Фира. Филориал героя щита, вернее, нынешняя Хамингфердия. В общем, Фира. Что? Фира приготовилась бежать, почувев, к чему все идёт. А затем вовсе спряталась за мной. Став моей жертвой, ты требовала у императора драконов вашего мира вернуть тебе потерянные очки опыта. Ага. И что? Теперь у меня появилось зловещее предчувствие. Наконец-то мне представился шанс лихвой вернуть тебе должок. Мадракон метнул кристалл Фира. Отныне ты будешь известен как владыка ветра из квартета Мадракона. Наслаждайся новой силой. Нет! Господин Сама, на помощь! Эй ты, какого чёрта ты? Я поднял зеркало и попытался отразить брошенный кристалл, но он разбился в пыли, которая окутала меня и передала мне какую-то силу. Через секунду фира за моей спиной начала корчиться. А, да. Я сумел передать ей силу через благословение героя щита. Я сообразительный. Нет! Тускло вспыхнув, фира упала на колени. и... Затем встала. Ба! Фира, ты в порядке? Бо! Мне не больно, но внутри меня что-то выросло. Хе -хе, герой счита. Можешь не волноваться. Ведь это тоже мой искренний дар тебе. Посмотри, убедись сам. Я открыл статус Фиры. Ого. Раз сменилась с Хаминко Катриса на владыку ветра квартета, получается, квартет это тоже раса. Но характеристики выросли в два с лишним раза. Поскольку в этом мире у Фира не работает ХГ, и она не получает прибавок как Филориал, её показатели всегда вызывали у меня беспокойство, но теперь от неё должен быть толк в бою. Прямо как апгрейд от Бо, ненавижу эту прядь! Эх, Фира до сих пор не поменяла своего отношения к ней. А ведь этот подарок в уже давно стал её изюминкой. Ах да, не советую пока принимать облик монстра. Пусть сила немного уляжется. Бо, можешь не волноваться, герой считая. Хотя я назначил её членом квартета, я лишил себя права карать её так же, как остальных. Ты мне нравишься, поэтому и мой дар тебе, полон заботы. Бо, знаешь, что овладев этой силой, ты сможешь катать на себе целую армию, прямо как я. Но раньше ты не могла этого делать, потому что тебе было тяжело, не так ли? Правда? Бо Фирос сначала расцвела, затем снова скривилась. Определись уже, ты радуешься или злишься? А, это точно правильно. Задала Равталия хороший вопрос. Садина и Силдина недоверчиво следили за происходящим, Ицки и Лиси от изумления застыли с туканами. чурился и будто бы готовился к битве. Мадракон, если ты не начнёшь спрашивать разрешения, прежде чем что-то делать, мы начнём злиться. «Предупредила Китзона. Прежде чем делать что? Я всего лишь стараюсь приносить вам пользу. Ты бы иногда смотрел на себя со стороны. Посоветовал я. Хотя ладно, неважно. Бо, важно! Из Зафиры с её постоянным бу разговор топчется на месте. Ну и зачем ты это сделал? Нам пригодится, её поможет в грядущих битвах, не так ли? К тому же это позволит ей в свободное время осваивать мою магию, как и героям этого мира? Ты сейчас о той способности, которая появилась на твоём лунном оружии. Именно. У истинного зеркала магического дракона есть бонус расцвет способности к драконьей магии. Видимо, мы дракон собираются учить нас. Эта способность открывает доступ к моим магическим формулам. «Герой счита. Я думаю, тебе будет понятнее, если я скажу, что это как сила земли, но с возможностью брать силу с любого расстояния. Нужно лишь заключить контракт с сильным монстром, чтобы получить доступ к могучим заклинаниям. Об этом говорится в исторической литературе. Вмешался Снабард. В нашем мире существует уникальная магия магического дракона, доступная только избранным монстрам. Именно так. Вернее, эта магия, запечатанная древним императором драконов. Чтобы глупые людшки не могли ей пользоваться. Я всего лишь снимаю с неё запрет. Думаю, это правильнее называть древней магией. Оснабор смотрел на меня с завистью, я бы на его месте не волновался. Мадракон наверняка и его научит. Прямо чёрная магия какая-то, заметила Кюдзуна. Продажа души дьяволу, и всё такое. Ага, согласился я. Герой охоты, тебе и твоим друзьям эта магия нужна как можно скорее. Поэтому я отдаю вам квартет. Заключите с ним контракты. Получается, Получицу Кицунэ и её друзей теперь будет своя магия. А нам что? спросил я. Конечно, мы из мира, где магия работает иначе, но мне кажется, что какую-то пользу от заклинания мадракона мы получить должны. Просто считай, это расширенная версия силы земли. она должна ощущаться точно так же. Запроси силу у тех, кому раздаёшь благословение, и получишь её. О. надо будет и в моём мире тоже. разумеется, я тоже буду делиться с тобой силой и помогать тебе читать заклинания. Ну-ну. Я уже не обращаю внимания на подобные фразочки мудракона. Мне кажется, что у нас из-за этого легкомысленного разговора сразу появится много сложной работы. Удручённо сказала Кюдзона. «Торис, мне кажется, быстро освоит эту магию, возразил я. Да, я это под силу», согласился мудракон. остальным тоже следует выучить её поскорее. А, это, конечно, хорошо, но сложно, проворчала Китзуна голосом нерадивого школьника. Работа у неё становится всё больше, но если она не будет учиться, ей угрожает смерть, а это похуже учёбы. Итак, а теперь займёмся тем, ради чего пришли. Найдём мои сокровища и обыщем все места, где может быть что-то полезное. Модракон повёл нас на поиски сокровищницы своего замка, Кстати, Квартет подчиняется мудракону беспрекословно. Нет даже намёков на непокорность. Это доказывает, что определённая харизма у дракона всё-таки есть. Разумеется, возникает вопрос о том, может ли вообще быть харизма у влюблённого дракона, который домогается героя? Возможно, квартет служит ему по другой причине? С этой мыслью я обратился, к... как там его, владыке земли Дайнберго». пока мы шли к сокровищнице. Слушай, почему вы ему служите? Вы же постоянно, видите, какой он придурок. Ну что вы? вы? Видимо, квартет обязан отвечать на все мои вопросы. Так что владыка земли Дайнберг, запинаясь, продолжил. Э, не я уверен, уверен что, что герой из параллельного мира нас поймёт, но господин, господин Мадракон после воскрешения стал гораздо сильнее. сильнее. Мы, Мы все ужасно боимся и гадаем, и гадаем где он нашёл такую силу. силу. «О, это заслуга моих методов усиления. С этой мысли я посмотрел вперёд и увидел, что мадракон бросает на меня томные взгляды и кокетливо вышагивает. выглядит как тупица. Вот почему у нас нет ни малейшего не желания спорить с его приказами. приказами. Вероятно, это часть его плана по объявлению войны человечеству, но и необходимость, необходимость в первую очередь победить волны, волны тоже очедна. Надо же, какой преданный слуга. В, в то же, же время мы все примерно понимаем, почему, почему именно вы смогли покорить сердце господина Гиро, из параллельного мира. Но Вы больше раз нас заслуживаете называться демоном. Что-то я не понял, что именно они понимают. Это что, комплимент? Вспоминается шильтвельт, в котором мне рассказывали, что у меня очень необычная аура. Якобы она сразу же что-то внушает тем, кто её видит. Может, это одна из особенностей священного щита? Хорошее отношение к животных и монстров? Вот и снаряд ко мне всегда тепло относился. А, видимо, что-то всё-таки есть. "Мм, пришли", сказал Мадракон и сдул магии за валы в конца одного из запутанных коридоров, открывая потайную лестницу. В конце этой лестницы мы нашли огромные двери, а за ними